От мастера к мастеру. Поначалу казалось, что тракт – главное. В ту эпоху в России существовали внутренние таможни. Они стояли на государевых дорогах, вроде Бабиновской, а проезд другими путями был запрещен. При таможнях жировали воеводы и расцветали города. Пошлину драли со всех. Даже боярским дочерям таможники без стыда залезали под юбки, право имели. Роскошь храмовых ансамблей Соликамска, Верхотурья и Тобольска оплачена поборами на Сибирском тракте. Верхотурье богатело, а обделенному Тобольску грозил полный упадок. И в 1667 году сибирский воевода Петр Годунов отправил тобольских стрельцов в карательный поход на Верхотурского воеводу Ивана Колтовского. Верхотурье два месяца держала осаду. Таковы были госкапитализм и конкуренция в XVII веке. В пышном цвету конъюнктуры Верхотурья не заметила скромного портного на отхожем промысле. Портной жил в дальней деревне Меркушина, Жил-жил, да и помер. А через 60 лет его гроб с нетленными мощами вдруг всплыл из земли. Священники по крупицам собрали воспоминания о покойном. Митрополиту Игнатию Римскому Корсакову во сне открылось имя праведника – Семион. И этот Семион не совершал ни ратных, ни молитвенных подвигов. Он просто ходил по окрестным слободам и шил шубы. Только вот денег за свой труд он не принимал. Он не кичился бескорыстием и не ставил заказчиков в неловкое положение, а по мелочи не довершал свою работу, например, не пришивал пуговицу. И потом исчезал, якобы бросал заказ, не доделав. Однажды унес иголку заказчика и за 300 верст вернулся отдать. Подвиг Семёна был подвигом труда и смирения. Слава Семёна Верхотурского быстро раскатилась по Уралу. За считанные годы Симеон стал самым почитаемым святым К тому времени в России отменили внутренние таможни, но Верхотурья лучше прежнего жила деньгами паломников Вот этот смысл и транслировал городу Артемий Бабинов Смысл жизни хранить не деяния героя тракт, а фигура мастера Мастерами были и Бабинов, и Симеон В начале XX века верхотурий подвязался послушник Гришка. Потом в Петербурге он превратился в старца Григория Распутина. Император Николай II поверит, что лишь молитвы Распутина святому Симеону уберегают царевича Алексея от смерти, и Романовы осыплют обитель Симеона благодеяниями. Верхотурье не было городом-заводом, но с этими милостями оно вошло в уральскую систему жизни, которую строили Строгановы и Ермак. От Ермака на Верхотурье ее транслировал последний герой Бабинов. Сначала должен быть ресурс. У Ермака — Сибирь, у Бабинова — тракт, а у Верхотурья — семён И потом — милость государя. Так сработала эстафета мастеров. Демиургов Урала.